213 ГУРУ В преддверии грядущего не будем нарушать привычного течения жизни и установленного ритма. Именно ритм переносит вас через пространство и время. Не только сейчас, но и в вихре планетных событий, и в мире надземном останется он прочной опорой продвижения духа. Особенно важен ритм общения, его надо суметь удержать. какие перемены не происходили в жизни, перемены закончатся, но ритм останется.